«Я хочу знать правду». «Правду? Какую правду?» «Правда то, что мы вместе. Правда то, что нам хорошо вдвоем. И это все. Какая еще правда?» «Был один человек. Прошла зима, весна, лето, осень, потом опять зима. Еще одно лето. И вот мы расстались. Прошлогодний календарь не годится сегодня». Тася рассмеялась, и я подумал, что мог бы ее ударить. И вдруг прошептал со злобой, «Я хочу знать, кто научил тебя всем этим штукам». «Что?» — произнесла она каким-то выцветшим голосом. А затем вырвалась и стала одеваться, повторяя, «Сумасшедший! Сумасшедший!» Рано утром в гостиницу позвонила моя жена. Я был в душе. Тася курила, роняя пепел на одеяло. Она и подошла к телефону. К счастью, заговорила по-английски. «Спикинг!» Я выскочил из душа, прикрываясь рулоном туалетной бумаги. Вырвал трубку. Моя жена спросила, кто это подходил. Я сказал, уборщица. И трусливо добавил, негритянка лет 65. «Подлец», — сказала Тася, впрочем, не очень громко. Моя жена спросила, «Как дела?» «Да все нормально. И когда вернешься?» «В среду. Купи по дороге минеральной воды». «Хорошо», — говорит. И с некоторой поспешностью вешаю трубку. Тася спрашивает, «Это была твоя жена?» «Я ее не узнала. Извинись перед ней. Она мне нравится». Такая неприметная. Мы выпили по чашке кофе. Я должен был ехать на конференцию. У Тася были какие-то другие планы. Она спросила, кстати, у тебя есть деньги? уже интересовалась. Есть. В известных, разумеется, пределах. Мне необходимо что-то купить. Что именно? Откровенно говоря, все, кроме зубной щетки. Видно, на лице моем изобразилось легкое смятение. Ладно, слышу, не пугайся. Я могу использовать American Экспресс». Это мысль, говорю. Потом звонили из моей конторы. Секретарша прочитала мне телекс из главного офиса в Кельне. В Кельне. Там, среди прочего, было загадочное распоряжение сократить на 12% количество авторских материалов. Я стал думать, что это значит. Число авторских материалов на радио было произвольным. зависело эта цифра от самых разных факторов. Что значит 12% от несуществующего целого. Вся эта история напомнила мне далекие армейские годы. Я служил тогда в лагерной охране. Помню, нарядчик сказал одному заключенному, «Бери лопату и копай». «Че копать-то?» «Тебе сказали русским языком, «Бери лопату и копай». «Да что копать-то? Что копать?» «Не понимаешь, вкрытку захотел?» «Бери лопату и копай». Самое удивительное, что заключенный взял лопату и пошел копать. Я поступил таким же образом. Продиктовал нашей секретарше ответный текст. Количество авторских материалов сокращено на 11,8%. Затем добавил, что положительно отразилось на качестве. В борьбе с абсурдом так и надо действовать. Реакция должна быть столь же абсурдной, а в идеале тихое помешательство. Потом я отправился на заседание. Тася оставалась в гостинице. Когда я уходил, она сворачивала тюрбан из моей гавайской рубашки. За день я побывал в трех местах. При этом наблюдал три сенсационные встречи. Первая имела место в Данавер-Холле. На заседании общественной политической секции выступал Аркадий Фагельсон, редактор ежемесячного журнала «Наши дни». Говорил Фагельсон примерно то же, что и все остальные, а именно, что Советы переживают кризис, что эмиграция есть лаборатория свободы или там филиал будущей России. Затем что-то о нашей миссии, об исторической роли. Неожиданно из зала раздался отчетливый и громкий выкрик. «Аркаша, хрен моржовый, узнаешь?» При этом из задних рядов направился к трибуне худой, огромный человек с безумным взглядом. На лице Фагельсона выразилось чувство тревоги. Он едва заметно рванулся в сторону, как будто хотел убежать, но остался. Затем почти неслышным от испуга голосом воскликнула «Борис Петрович!» «Как же, как же!» «Борух Пинхусович!» — исправил человек, шагающий к трибуне. «Ясно? Нет, Бориса Петровича Лисицына, есть Борух Пинсух Пинхусович Пукс. Человек с минуту подержал Фагельсона в объятиях, Потом, обращаясь к собравшимся, заговорил. 30 лет назад я стал рабкором. Мистер Фагельсон служил тогда в газете на «Рымский первопроходец». Я посылал ему свои заметки о людях труда. Все они были отвергнуты. Я спрашивал, где печататься рабочему человеку. Ответ не звука. Затем мистер Фагельсон перешел в областную газету «Уравец». Я развелся с женой и переехал в Кемерово. Я регулярно посылал мистеру Фагельсону свои заметки. Мистер Фагельсон их неизменно отвергал. Я спрашивал, где же печататься рабочему человеку. Никакой реакции. Затем мистера Фагельсона назначили редактором журнала «Советские профсоюзы». Я развелся с новой женой и переехал в Москву. Я, как и прежде, отправлял мистеру Фагельсону свои заметки. Мистер Фагельсон, как вы догадываетесь, их отвергал. Я спрашивал, где же печататься рабочему человеку. Ответа не было. Затем я узнал, что мистер Фагельсон эмигрировал в Израиль. Стал издавать «Наши дни». Я развелся с третьей женой и подал документы на выезд. Через год я поселился в Хайфе. И вновь стал посылать мистеру Фагельсону заметки о людях труда, и вновь мистер Фагельсон их отвергал. Я спрашивал, так где же, наконец, печататься рабочему человеку? В ответ гробовое молчание. Теперь мистер Фагельсон перебрался в Америку. Я развелся с четвертой женой и приехал в Лос-Анджелес. И я хочу еще раз спросить, где же все-таки печататься рабочему человеку? Где я вас спрашиваю? печататься рабочему человеку. До этой секунды Фагельсон безмолвствовал. Неожиданно он побелел, качнулся, сделал грациозное танцевальное движение и рухнул. Началась легкая паника. Пользуясь моментом, я выбрался из рядов, на крыльце с облегчением закурил. Потом направился в церковную библиотеку. Там как раз начинался обед, где и произошла еще одна сенсационная встреча. В одном из залов были накрыты столы. Между ними лавировали участники форума с бумажными тарелками в руках. Американцы накладывали себе овощи и фрукты, русские предпочитали колбасу, но главным образом белое вино. Наполнив тарелки, американцы затевали беседу, мои соотечественники, наоборот, расходились по углам. Я налил себе вина и подошел к распахнутому окну. Там, на узкой веранде, расположилась дружеская компания. Поэт Абрикосов взволнованно говорил, «Меня не интересует суждение читателей», «Меня не интересуют суждения литературных критиков, я не интересуюсь тем, что будут говорить о моих стихах потомки. Главное, чтобы мои стихи одобрил папа. Папа!» Рядом с Абрикосовым я заметил невысокого плотного мужчину. На его тарелке возвышалась гора индюшачьих костей, лицо мужчины выражало нежность и смятение. «Папа!» — восклицал Абрикосов. «Ты мой единственный читатель, ты мой единственный литературный критик, ты мой единственный судья». Тут ко мне наклонился загадочный религиозный деятель Лемкус. Папа, должен вам заметить, объявился час назад. То есть, это их первая встреча. Папа зачал, зачал Абрикосова и сбежал. Всю жизнь колесил по стране. А за ним всюду следовал исполнительный лист, вернее, несколько листов от разных женщин. Наконец, папа эмигрировал в Израиль, вздохнул спокойно. Но к этому времени Абрикосов стал диссидентом, через месяц его выдворили из Союза. Так они и встретились. Я, как опытный халтурщик, сразу же придумал заголовок для радиоскрипта «Встреча на свободе». И дальше что-нибудь такое. После 36 лет разлуки отец и сын Абрикосовы беседовали до утра. Лемкус еще интимнее понизил голос. Такова одна из версий. По-другой они любовники. О, Господи. Поговаривают, что они находятся в гомосексуальной связи. Познакомились в Израиле. Там на это дело смотрят коса. Перебрались в Америку, чтобы не было подозрений, выступают как отец и сын. В действительности же они не родственники и даже не однофамильцы. Тем более, что Абрикосов — это псевдоним. Настоящая его фамилия — Кацаналенбоген. В эту секунду у меня началась дикая головная боль. Я попрощался с религиозным деятелем и отправился в галерею Мориса Лурье. Писатель и редактор Большаков уже заканчивал свое выступление. Речь шла о бесчинствах советской цензуры. О расправе над Гумилевым, о травле Пастернака и Булгакова, о самоубийстве Леонида Добычина — о романах, которые не издавались 40 лет. В конце Большаков сказал, цензура в России сверстницах книгопечатания. От нее страдали Пушкин, Герцем, Достоевский и Щедрин. Однако границы свободы в ту эпоху допускали неустанную борьбу за их расширение. Некрасов всю жизнь боролся с цензурой, то и дело одерживая победы. Лишь в нашу эпоху, продолжал Большаков, цензура достигла тотальных масштабов. Лишь в нашу эпоху цензура опирается на мощные, безотказно действующие карательные аппараты. Лишь в нашу эпоху борьба с цензурой приравнивается к заговору. Не успел Большаков закончить, как в проход между рядами шагнула американка средних лет. «Долой цензуру!» — крикнула она в России и на Западе. И затем вы говорили о Пастернаке и Булгакове. Со мной произошла абсолютно такая же история. Мой лучший роман «Вернись, сперматозоид» подвергся нападкам цензуры. Его отказались приобрести две школьные библиотеки в Коннектикуте и на Аляске. Предлагаю создать международную ассоциацию жертв цензуры. — Не вернется, — шепнул сидящий позади меня Гурфинкель. — Кто? — Сперматозоид, — ответил Гурфинкель. — Я бы не вернулся, ни при каких обстоятельствах. Доклад литературоведа Эрдмана назывался «Завтрашняя свобода». Речь шла о так называемой «внутренней свободе», которая является уделом поистине творческой личности. Эрдману задавали вопросы. Молодой американец, по виду учащийся юридической или зубоврачебной школы, сказал «Истинной свободы нет в России, истинной свободы нет в Америке. Так в чем же разница?» Эрдман не без раздражения ответил «Разница существенная». «Здесь ты произнес все это и благополучно уедешь домой на собственной машине. А москвича или ленинградцы еще недавно увезли бы в казенном транспорте. И не домой, а в камеру предварительного заключения». Затем произошла еще одна сенсационная встреча. Уже третья за этот день. Бывший прокурор Гуляев выступал с докладом Конституция новой России. Подзаголовок гласил правовые основы будущего демократического государства. Речь шла о каких-то федеральных землях, о какой-то загадочной палате старейшины, о юридическом устройстве, при котором высшей мерой наказания будет депортация из страны. В кулуарах Гуляева окружила толпа. единомышленников и почитателей. Он что-то разъяснял, истолковывал, спорил. Будущее представлялось Гуляеву в ясном и радужном свете. Но тут явился гость из прошлого. Мы услышали шум в задних рядах. Оттуда наносились сдавленные выкрики. «Я этого мента там загоняю! Он у меня кирзу будет хавать!» Эти слова выкрикивал знаменитый правозащитник Караваев. Его держали за руки Шагин и Литвинский. Караваев вырывался, но безуспешно. Изглопчившись, он тнул Гуляева ногой в машонку, с криком «Вспомнил ты меня, краснопогонник!» Гуляев, заслоняясь портфелем и болезненно смежив ноги, восклицал Разве мы пили с вами на брудершафт, я что-то не припомню!» Правозащитник сделал новый усиленный рывок, но Шагин и Литвинский крепко держали его за плечи. Караваев не унимался. «Помнишь Октябрьский ром? Помнишь суд на Калуге на девять? Помнишь, как ты намотал мне червонец?» Гуляев неуверенно отвечал, вы правы, это было, я согласен. Но это было задолго до моего прозрения, задолго до моего нравственного перелома. Примари у гада рвался в бой Караваев. Шагин миролюбиво говорил ему, рыло этому типу набить, конечно, стоит. Но лучше бы где-то в другом месте, иначе американцы подумают, что мы недостаточно толерантны. Я вышел на балкон. Впереди растявалась панорама Лос-Анджелеса, Внизу отчаянно гудели скопившиеся на перекрестке машины. Через дорогу, игнорируя раздражение водителей, неторопливо шла женщина. Она была в каких-то прозрачных газовых шароварах и с фиолетовой челмой на голове. Я понял, что водители затормозили добровольно, а этот от переизбытка чувств. Разумеется, это была Тася. Она заметила меня и подошла к тротуару. Посмотрела вверх, заслонив ладонью глаза. Затем я услышал, нет ли у тебя молока или сметаны? Представь себе, нет, говорю, было, но кончилось. Тася загадочно улыбнулась, как будто готовила мне приятный сюрприз. Дело в том, что я купила собачку.